Неожиданно Сурен потребовал тишины. «Тост говорить буду! Настоящий кавказский тост!» «Ну, давай, давай!» — прогудел Денис, откидываясь на спинку стула и ласково усмехаясь. Сурен оглядел всех озорными глазами и начал. «Жил-был царь! Не взлюбил он одного князя, и решил сделать ему самое большое горе. Позвал он своего палача и велел зарезать у князя жену. Сурен с шутливой свирепостью взглянул на свою соседку. Елена Антонна, не зная, куда он клонит, смущенно улыбалась. Выполнил палач приказ, вернулся к царю, а тот его спрашивает... «Ну как, заплакал князь?» «Нет, не заплакал», — отвечает палач. «И велел тогда царь сорезать всех малых детей князя». Вернулся палач, веселый, руки потирает, а царь его опять спрашивает. «Ну как?» «Заплакал князь?» «Нет, не заплакал», — отвечает палач. «Удивился царь и велел зарезать отца и мать ненавистного князя». «Вернулся палач. Кинжалом в серебряных ножнах играет». Сурен повертел перед собой столовым ножом. «А царь спрашивает». «Ну как? Заплакал князь?» «Нет, не заплакал», — отвечает палач. Рассердился царь и крепко задумался. А потом приказал палачу, «Пойди зарежь самого любимого друга у князя». Пошел палач, выполнил приказ. И вернулся к царю. «Ну, как? Заплакал, князь?» Спрашивает царь. «Заплакал. Горько заплакал», — отвечает палач. «Так заплакал, что я не выдержал и тоже с ним плакать стал». «Сильно удивился царь?» и велел позвать к себе князя. Предстал перед ним, князь. Голову потупил и спросил его царь, «Скажи мне, князь, почему, когда твою жену мой палач зарезал, ты не заплакал? Почему, когда отца и мать твоих мой палач зарезал, ты не заплакал?» И еще скажи, почему ты безутешно плачешь теперь, когда твоего друга зарезали? Я ответил, князь, человек второй раз жениться может и детей будет иметь, потому я не заплакал. Отец и мать старые были, сами умирать собирались, потому я не заплакал. Вздохнул князь тяжело. А вот второго друга, настоящего, хорошего друга, не скоро найдешь. Потому и плачу. Сурен оглядел притихших людей. Так выпьем же за дружбу, потому что нет ничего ценней. Все переглянулись и зашумели. «Правильно, правильно!» — послышались голоса. «Ай да, Сурен! Куда подвел?» Восхищенно воскликнул Денис, поднимаясь и подходя к Сурену. «Это ты добрый сказал про дружбу». «Верно, что нет ничего ценнее». И он обнял Сурена. Андрей вышел в свой кабинет и вернулся оттуда с какой-то бумагой в руках. На щеках его... Выступили красные пятна. Поспешно спрятав бумагу в карман, он подошел к Сурену и крепко пожал ему руку. Он хотел что-то сказать, но неугомонный Сурен, махнув на него рукой, принялся отодвигать стол. — Плясать будем! — шепнул он Елене Антоновне и стал засучивать рукава воображаемого бешмета. Присутствующие образовали круг, и начали ритмично ударять в ладоши. Денис старательно барабанил в такт по столу. «Пошел! Ва!» Сурен тряхнул черной лохматой головой и поплыл по комнате. Ноги его быстро мелькали, а корпус плавно передвигался, словно под ним не пляшущие ноги, а лодка. «Хасса! Хасса!» Пройдя круг, Сурен вытащил на середину Елену Антонну и Дениса. Каждое движение Елены Антонны преображало ее, делало легкой, заставляло забывать о ее полноте. У Дениса же каждый шаг подчеркивал неуклюжесть его огромной фигуры. Он со всего размаха бухался на пол и, опустившись на корточки, тяжело и не в выбрасывал ноги. Все смеялись до слез. Коля и Нина стояли в сторонке, о чем-то тихо разговаривая. Улучив момент, Андрей взял Сурена под руку и вышел с ними из комнаты. «Пойдем. Ты сейчас произнес тост. Мне хочется поговорить с тобой. Кстати, посмотрим, как передвигается док. Сборка закончена. Пойдем». Охотно согласился Сурен. «Посмотрим, как этот твой док двигается». «Мой ли?» Спросил Андрей и пристально посмотрел на Сурена. Тот сделал вид, что не слышал этого вопроса, и пошел впереди Андрея. Поднявшись по винтовой лестнице в вертикальном патрубке и пройдя цилиндрический коридор, они вошли в сборочный зал. Сейчас Он был освещен лишь некоторыми лампами. Не слышалось обычного шума и треска. Редкие фигуры проходили по площадкам. В том месте, где прежде видны были ровные дорожки из вогнутых роликов, теперь лежали трубы сваренного туннеля, похожие на фантастически длинную двустволку. Туннельный комбайн отодвинулся в самый конец дока. Шаги гулко отдавались, подчеркивая тишину огромного пустого помещения. молча прошли сурен и андрей до конца площадки. здесь готовый туннель пройдя сквозь торцевую стенку зала